Кир б у л ы ч ё в «Когда вымерли динозавры?» В этом доме был современный лифт с голубыми самозакрывающимися дверями. Между створками была щель, настолько широкая, что можно было увидеть яркую освещенную белую стену кабины и современный плафон под потолком. Но влезть в щель было нельзя. Не только Полянову, но и мне, хотя я в два раза тоньше. «Какой этаж?» – спросил Полянов. «Десятый, Николай Николаевич», — сказал я. «А другой лифт есть?» «Нет другого». «Может, я поднимусь, а вы постепенно ко мне присоединитесь?» «Как это постепенно?» — спросил Ник-Ник. «Тебе одному нельзя. Он с тобой и разговаривать не будет». Ник-Ник тяжело вздохнул и почему-то расстегнул пиджак. Я бы отлично управился без него, но когда из лаборатории принесли глянцевые 13 на 18 отпечатки, то принесли их не мне. а прямо к нему в кабинет. Он меня тут же вызвал, и я впервые увидел их живописно разбросанными по столу Ник-Ника. «Ты и заказывал пленку печатать?» – спросил он, изображая строгость. «Заказывал». «А что там, знаешь?» «Нет, мне Грисман пленки прислал, я думал, может, что с р о ч н о е вот отдал в лабораторию. Ведь по нашему отделу, значит, не видел, говоришь». «Не видел». Я старался краем глаза разглядеть, что там Грисман наснимал такого, что лаборант притащил прямо к Ник-Нику в кабинет. Может, запечатлел местных девчат на память? И сейчас произойдет неприятный для меня разговор? Где письмо? Спросил Ник-Ник. Какое письмо? С пленками. Письмо от Грисмана было. Не было никакого письма, Николай Николаевич, ответил я. Что же это такое? Присылает фотокорреспондент пленки. И к ним ни письма, ничего. Может, он и не хотел, чтобы их проявляли? Может, он хотел, чтобы их прямо в таком виде в музее отдали? Он где? Вы же знаете, на Саянах, в Парыгских болотах. Там скелеты ящеров нашли. Сами же ему командировку подписывали. Что он должен быть в Парыгских, это я знаю. А вот где он на самом деле, не знаю. Полянов сгреб фотографии в кучу. Я воспользовался передышкой, чтобы убийственно посмотреть на лаборанта л ё в у Чего-чего, а такого предательства я от него не ожидал. У Лёвы были обалдевшие глаза. Он, по-моему, даже не понял, что я смотрю на него убийственно. Из-под широких ладоней редактора выглядывали уголки фотографий, и по уголкам ни о чём догадаться было нельзя. «Плёнки где?» – спросил Полянов у Лёвы. «В лаборатории остались. Быстро принеси, одна нога здесь, другая там. Как ты мог их оставить?» «Дело серьёзное», – понял я. Полянов постучал ладонью по отпечаткам, потом поправил массивные очки. «Так», — сказал он ехидно, «когда вымерли динозавры?» «Что?» «Когда, спрашиваю, динозавры вымерли?» «Давно?» «Отвечай, ты же отдел науки!» «В меловом периоде», — сказал я. «Вот-вот, и я так думаю», — сказал Ник-Ник. «А вот твой Грисман так не думает. Что же теперь делать?» «Знаете что, объясните мне, пожалуйста», — сказал я. Ведь поймите мое положение, а я разве не рассказывал? Я-то думал, что вы это на пару с Грисманом придумали. Меня, старика, разыграть хотели. Полянов провел ладонью по столу, и фотографии, прижатые к его поверхности, подъехали ко мне. Ты садись, сказал мне редактор. В ногах правды нет. Я правильно сделал, что послушался Никника и сел раньше, чем взглянул на фотографии. Потому что фотографии были хорошие, качественные, некоторые на контражуре, с достаточной глубиной. Хоть тут же без ретуши ставь в номер. Но в номер их поставить было нельзя. Ни один уважающий себя редактор не сделал бы этого. На фотографиях были изображены динозавры. Динозавры в болоте, динозавры на фоне далеких гор, динозавры, лежащие на берегу. Самые обычные динозавры из учебника палеонтологии или из популярного труда прошлой земли. Я перебирал отпечатки, раскидывал их веером, как колоду карт, даже переворачивал на другую сторону в тщетной надежде увидеть объяснительные подписи на обороте. «Трюк?» – донесся до меня издалека голос Полянова. В голосе звучало искреннее сочувствие. Видно, мое изумление было достаточно очевидным. «Что трюк?» – спросил я. «Это?» – «Это не трюк». Ведь чтобы снять динозавра, надо иметь динозавра. Хотя бы искусственного. Чучело, муляж. А откуда у него в лесу, в болоте чучело динозавра? в о т т ы я думаю, согласился Полянов. В дверь ворвался Лёва, неся, как ядовитую змею, за хвост развивающуюся плёнку. Она, сказал он, цела я и невредима. А то вы сказали, и я заволновался. За Лёвой в кабинет вошли Куликов и Галя, нашей секретарши. Они встали за моей спиной, и ясно было, что не уйдут, пока тайна не разрешится. «Ты на меня не того!» – шепнул мне Лёва. «Я не мог, такое дело!» «Ладно, потом поговорим!» – сказал я не в силах оторвать глаз от блестящих глянцевых шей динозавров. «Ты что же думаешь?» – продолжал между тем Полянов, не глядя на нас. «Ты думаешь, я сейчас вот так и скажу в номер?» «Нет, я этого не скажу!» Полянов аккуратно смотал плёнку. и, оторвав листок перекидного календаря, завернул ее в бумагу. Потом положил ее во внутренний карман пиджака. «Николай Николаевич», — сказал я, — «голову даю на отсечение, это настоящие снимки. Посмотрите на заданный план, и дымка, и все тут». «Что советуешь?» — спросил Полянов и сам ответил. «Нужен специалист». В кабинет между тем вошли еще человек пять из редакции. Сенсации быстро распространяются в журналистском мире. «Мошкину позвонить надо», — сказал Сергеев из отдела литературы. «Только не Мошкину», — ответил я. «Мошкин у Еремина в экспедиции ведал кадрами и хозяйством, а потом брошюру написал, а сам ничего не знает. Лучше самому Еремину, хотя его сейчас нет в городе. У меня есть домашний телефон Гонковского. Если он здоров, это самый подходящий человек». «Звони», — сказал Ник-Ник, пододвигая ко мне телефон». Фотографии Грисмана летали по комнате из рук в руки, и кабинет был наполнен шепотом и шуршанием. Доцент Гонковский согласился принять нас. Он любезно сообщил свой адрес и предупредил, что лифт может быть испорчен. И вот мы стоим в подъезде дома, где живут ученые из университета. И Полянов расстегнул пиджак, чтобы легче было дышать, когда будет подниматься на десятый этаж. Мы поднимались быстро. К десятому этажу сердце мое уже так затолкало легкие, что нечем было дышать. А Полянов шагал и шагал, будто забыл, что в нем 103 килограмма, и у него гипертония. Доцент сам открыл дверь. Видно, ему не было чуждое любопытство. «Ну что ж», — сказал он, посадив нас в н а с т о я щ и е а к а д е м и ч е с к и е ч е р н ы е к о ж а н ы е к р е с л а Доцент был сух, опален ветрами пустыни гор, Стены кабинета были заставлены стеллажами, а в промежутках между ними висели таблицы, изображающие белемниты в натуральную величину. На столе под коренным зубом мамонта лежали стопка, исписанные быстрым почерком листы. «Мы бы вас не беспокоили, товарищ Гонковский», — сказал Ник-Ник. «Мы понимаем вашу загруженность, мы и сами загружены. Ответьте нам, когда вымерли динозавры?» «В конце мелового периода, другими словами, очень давно». — сказал доцент, и я подумал, что ему раз в 100 в жизни приходилось отвечать на этот вопрос. «А сейчас динозавры есть?» — спросил Ник-Ник. Доцент посмотрел на Полянова укоризненно. «Он ведь не знал, что у меня в конверте». «К сожалению, это исключено», — сказал доцент. «Хотя наука от этого много потеряла». «Еще не все потеряно», — сказал Полянов. «А вот еще один вопрос». «Почему вы, товарищ Гонковский, так уверены, что динозавры вымерли?» Доцент был человеком терпеливым. Хоть он и усомнился, что ни книгу можно доверить журнал. Он виду почти не подал. «Разрешите я тогда не ограничусь простым ответом «да» или «нет». В избежание дальнейших вопросов я в двух словах поведаю вам, кто такие динозавры и почему я так уверен, что они вымерли. «Вы курите?» «А вы молодой человек». тогда курите, не стесняйтесь. Да, значит, динозавры. Английский ученый Ричард Оуэн в прошлом веке восстановил облик одного из этих ископаемых чудовищ и дал ему название динозавр, что значит чудовищный ящер. Динозавры были очень многообразны. Среди них встречались и хищники, вооруженные громадными зубами, были и живые танки, закованные в тяжелый панцирь, Были среди динозавров и крупнейшие обитатели земной суши. Бронтозавры, диплодоки превышали в длину 20 метров. Весь меловой период был эрой господства динозавров. До сих пор мы не можем с уверенностью сказать, сколько видов динозавров существовало тогда на Земле. Почти каждый год ученые открывают новых и новых ящеров. Плавающих, летающих, прыгающих. Я надеюсь, р а с с к а з ы в а ю достаточно популярно. В любом другом случае, я уверен, Полянов бы смертельно обиделся, услышав такой вопрос. Но сейчас он, в отличие от доцента, видел юмор во всей этой ситуации. Ведь он мог просто показать фотографии и дело с концом. Но он с наслаждением оттягивал этот торжественный момент. «Продолжайте, мы с интересом внимаем», – сказал он. Итак, меловой период, эра господства динозавров. Меловой период делится на две части – нижний мел и верхний мел. Так вот, верхний мел – важный момент в истории Земли. Именно тогда, 60 миллионов лет назад, динозавры неожиданно вымирают. Как это неожиданно? – заинтересовался вдруг Ник-Ник. Я не преувеличиваю. С точки зрения истории, промежуток времени, в который полностью исчезли динозавры, очень невелик. Так что мы можем считать их гибель неожиданной. Все многообразие видов и форм этих хозяев нашей планеты исчезло, уступив место мелькопитающим, мелким слабым существам, которые в те времена и не могли мечтать о конкуренции с динозаврами. «И в чем причина?» – спросил Полянов. «Ага!» торжествующе", – торжествующе произнес доцент. «Думаете, что вы единственные, кому это показалось странным? Нет! Это загадка, над которой уже тысячи лет бьются ученые всего мира». Почему вымерли динозавры? Есть теория, я, правда, не сторонник ее, что динозавры погибли в результате космической катастрофы, происшедшей в конце мелового периода. Например, солнце проходит сквозь облако космической пыли, уровень радиации на Земле резко повышается и, не приспособленные к таким резким изменениям условия существования динозавры, погибают. А м л и к о п и т а ю щ и е Они т е п л о к р о в н ы И поэтому более независимо от окружающей природы. А змеи, лягушки, насекомые? Мне казалось, что не книг задают чересчур уж много вопросов. Но прерывать разговор не стал. Космическая теория многого не объясняет. Есть другая теория. Она связана с изменением климата на Земле к концу мелового периода. С тем, что уменьшилось количество влаги, стали пересыхать болота и реки, поредели леса. Но ведь не все динозавры жили в болотах. Были среди них и летающие, и такие, что могли отлично существовать в сухой местности. Миллионы лет до этого динозавры отлично приспосабливались к изменениям климата, иначе бы им не завоевать всю землю. А тут вдруг им надоедает приспосабливаться, и они поднимают вверх свои лапы и говорят «хватит, мы уж лучше вымрем, чем терпеть и выизменяться». Кстати, недавно установлено, что на этом климатическом рубеже появляются новые формы динозавров, отлично приспособленные для сухого климата. Поэтому и для такой теории, на мой взгляд, нет оснований. Так и не разгадано? Погодите, я еще не окончил. Доцент вошел в роль лектора и забыл, что перед ним журналисты, а не его студенты. Вы, наверное, слышали, что время от времени находят кладбище динозавров. «Чаще всего в тех местах, где раньше были озера, куда реки сносили труп умерших или погибших ящеров. Находят также, что, казалось бы, более удивительно, г р о м а д н ы й к л а д б и щ е яиц. Сотен тысяч!» «Что вы на это скажете?» «Да», — сказал Полянов. «Сотен тысяч!» — повторил Гонковский и постучал указательным пальцем по коренному зубу мамонта. «И все яйца отложены приблизительно в одно время». Это говорит о том, что в какой-то исторический момент из яиц динозавров перестали выводиться динозаврята. Почему? Может, радиация, как вы говорили, вмешался я? Допускаю, сказал Гонковский, хотя не верю. Наши же французские коллеги полагают, что причина тому семь резких, хоть и кратковременных, похолоданий. Похолодания не смогли повлиять на взрослых особей, но уничтожили более нежных зародышей. Если это так, то представляете себе трагическую картину. Еще живы последние старики-динозавры, они еще плещутся в пересыхающих болотах, но на смену им уже не придут представители их рода. И теплокровные зверьки, такие мелкие, что динозавры не подозревают об их существовании, переймут у них эстафету жизни на земле. «Картина», — сказал вполне искренне Полянов. «Кстати, вы не слышали, что у нас на Саянах найдено громадное кладбище динозавров? В этом году там будет работать разведочная группа». «В Парыке?» – спросил Полянов. «Там, там». «Наш корреспондент прислал оттуда фотографии», – сказал Ник-Ник. «Мы потому к вам и пришли». «Ах, да», – сказал доцент. «Я совсем забыл. Ну и что он сфотографировал?» «Василий с е м ё н о в и ч покажи товарищу Гонковскому». сказал Полянов торжественно. Я протянул доценту конверт. Доцент вытащил пару блестящих отпечатков из конверта, надел пенсне и принялся разглядывать верхний снимок. Не говоря ни слова, отложил его. Поглядел следующий. Мы с Ник-Ником замерли, не смея дышать. — Диплодокус, — сказал наконец тихо, задумчиво и как-то робко доцент. И пальцы его нежно коснулись поверхности снимка. Длина до 25-27 метров. Верхний мел. Отложив последнюю фотографию, Гонковский взглянул на нас сквозь п е н с н и а и спросил. «Необходимо мое п о с в я щ е н н о е мнение?» «Да-да», — сказал Полянов. «Вы понимаете?» «Очень хорошо, я бы сказал. Крайне хорошо. И убедительно выполнено». «Это метод блуждающей маски?» «Это настоящие фотографии», — сказал я. «Сняты на Саянах нашим фотокорреспондентом Грисманом». «Так наша группа еще не приехала туда». «Он там один. И снял». «Как так снял?» — доцент начал что-то понимать. «Подделка?» — спросил он. «Не думаю», — вздохнул Полянов. «У Грисмана начисто отсутствует чувство юмора», — сказал я. «От него даже жена ушла». Мой аргумент произвел на доцента впечатление. «Жена, говорите», — сказал он. «А фотографии очень убедительны. Я на своем веку видел миллионы отпечатков, и весь мой опыт говорит, что это не подделка, не мистификация». Доцент отложил фотографии и встал. «У меня и пленка с собой», — сказал Полянов. И тоже грузно поднялся с кресла. «Какие меры приняты?» — спросил Гонковский. «Мы приехали к вам». — сказал Полянов. — И все? — Как только вы выскажетесь, мы примем меры, — сказал Ник-Ник. — Можете воспользоваться моим телефоном, — предложил доцент. И Полянов воспользовался. Он не слезал с телефона в течение часа. Он связался с парыком. Он добился того, чтобы г р и с м а н мирно отдыхающего в гостинице, вытащили из постели и привели к телефону. Он истратил кучу денег на этот телефонный звонок. И своего добился. Доцент нервно ходил по кабинету и время от времени снова принимался рассматривать фотографии. «Невероятно!» – бормотал он, доставая с полок толстые фолианты с изображениями чудовищных скелетов и сверяя относительные размеры шей и ног чудовищ. «Есть, Грисман!» – сказал тут Полянов. «Это ты, Миша!» – кричал он в трубку. «Полянов говорит! Ты мне скажи, снимки твои не липа? Нет, говоришь? Сам видел? Сам? Повтори!» «Так, ты знаешь, что ты диплодокуса нашел? Живого! Далеко они отсюда?» а т о т т -то ы я и говорю, диплодокуса, диплодока!» «Раньше не слыхал? Учиться надо!» «Так ты повтори, видел своими глазами?» Полянов подмигнул нам и сказал «Видел, не врет». Он повернулся к трубке и продолжал «Что? Нет, это не тебе, я тут с товарищем из университета говорил». «Так вот, далеко ли они от города живут?» «Ага, километров 100 говоришь. А дорога туда есть? Сколько без дороги? 50 т е п е р ь слушай. Сейчас этим делом займутся ученые. Так что тебе там на месте помогут. С транспортом, с загонщиками, понял?» «Пусть ничего не предпринимает. Завтра туда вылетим и я, и мои коллеги», — вмешался Гонковский. На него смотреть было страшно. «Все ясно». Так, ничего особенного не предпринимай. Без авантюр. Увидишь – наблюдай. Сам говоришь – ни в коем случае. А там как знаешь. Чтоб камеры из рук не выпускать. Каждый кадр на вес золота. Все, жди дальнейших указаний. Полянов передал трубку взволнованному доценту, а сам, переводя дух, уселся рядом со мной и прошептал. Ты видел, как я ему не то чтобы запретил организовывать охоту, а только для порядка. Если наш человек первого диплодокуса поймает, если Грисман сам обеспечит, готова сенсация в лучшем смысле этого слова, а с доцентом туда ты сам полетишь. Они отправят Грисмана к болотам сегодня же. У них вертолет есть, сказал доцент, повесив трубку. Невероятно, ведь всего 100 километров от районного центра и охотники там бывали, геологи, и хоть кто бы сообщил, к а к же, все динозавры вымерли, а эти диплодокусы остались?» спросил небесковарство Полянов. «Не знаю, не беру на себя смелость ответить», сказал доцент, снова снимая телефонную трубку. Он принялся звонить на кафедру. «Может, они закапываются на зиму? Ведь морозы там». «Чепуха», ответил доцент. «На следующий день мы не улетели на Саяны. Была нелетная погода. Как нарочно. До этого две недели была летная, А когда срочно лететь, так не летная. Мы полдня провели на аэродроме, надеясь на метеорологов. Но те ничего сделать с погодой не смогли. Время от времени репродуктор в зале ожидания неожиданно прокашливался и звал пассажиров лететь в Тюмень, Красноярск или Читу. В порык он никого не звал. Журналисты и к а н д и д а т а наук быстро привыкли друг к другу. И к зало ожидания отгородили креслами самый уютный угол и время от времени уходили небольшими группами в буфет. Нет ничего удивительного в том, что 80% разговоров в нашем углу касались динозавров и подобных им таинственных причуд природы. «Я недавно читал, товарищи, — сказал кто-то, — что в Африку отправилась экспедиция за чудовищем, который обитает неподалеку от озера Виктория. Местные жители его боятся». «Не исключено!» Поддержал рассказчика один из кандидатов наук В конце концов, мы не все знаем о нашей старушке Земле Существует масса необследованных областей Куда и не ступала нога человека Почему бы не подтвердиться хотя бы части сведений О морских змеях, озерных змеях и так далее Но, говорят, лабанкарское чудо оказалось мифом Ну, на лабанкаре чудовище прокормиться нечем И на л о х н е с е нечем Хотя океаны могут скрывать в себе, но ведь и порык-то не океан, прозвучал чей-то трезвый голос. Я оставил спорящих и отошел к телефону, чтобы позвонить Ник-Нику. Новостей от Грисмана не было. Вернулся в редакцию я под вечер, когда стало ясно, что улететь раньше завтрашнего утра не придется. Полянов стоял с телефонной трубки в руке и молчал. Зато все вокруг говорили, не переставая. У Полянова Одно ухо было малиновым, а неоднократно прижимаемый к нему телефонной трубки. Он осунулся, но вид у него был победоносный. Я понял, что случилось нечто важное. «Сейчас говорил с Грисманом», — сказал он. «Он вернулся?» «Почти. Они поймали ящера». «Живьем?» «Живьем! Сейчас заказываю спецплатформу». «А кормить его чем?» «Ученые сообразят. Так что отлет отменяется. Потом полетишь». Сам понимаешь. И Полянов набрал номер телефона Гонковского, чтобы сообщить ему о первом подвиге Грисмана. Все мы очень беспокоились. Как диплодок перенесет стол длительное путешествие? Как его доставят к железной дороге? Как? Как? Как? Наш карикатурист уже подготовил к номеру карикатуру поезд из одних платформ, а с последней свешивается на рельсы хвост чудовищного динозавра. А утром, когда я, невыспавшийся и загнанный непрерывными звонками, совещаниями и поездками вошел в редакцию, меня поразила тишина и пустота в коридоре. Я посмотрел на часы. 9 в Вроде все должны быть на местах. Вернее, должны метаться по коридорам и обсуждать нашу сенсацию. Но никто не метался. Я заглянул в кабинет к Ник-Нику. Кабинет был пуст. Брошенная в торопях телефонная трубка Тихо раскачивалась у самого пола Я положил ее на рычаг Телефон немедленно зазвенел «Какие новости от Грисмана?» Спросил незнакомый голос «Не знаю», — сказал я «Перезвонить через полчаса?» Тяжелое предчувствие тревожило меня Я вышел в коридор и прислушался Со стороны зала, где обычно проводятся собрания Вечера и шахматные турниры Раздался взрыв голосов Снова все смолкло Я побежал туда. Там были все члены редакции и половина сотрудников университета. Я заглянул через головы стоявших в дверях. На сцене стоял Полянов. Рядом с ним Грисман, обросший свежей недельной давности бородкой. Между ними стул. На стуле находилось нечто вроде громадной метров полтора стеклянной банки, видимо взятой в какой-то химической лаборатории. В банке сидел, свернувшись кольцом, динозавр. Самый настоящий динозавр. Сантиметров 30 д в длину. И несмотря на некоторые разочарования, которые испытали вы, товарищи, заканчивал свою речь Полянов, наука сегодня может сказать, что она сделала шаг вперед. Динозавры не окончательно вымерли. В болоте Парык сохранился и приспособился один из видов ископаемых чудовищ. Правда, он сами, товарищи, можете убедиться при внимательном рассмотрении представленного объекта, сильно измельчал за последующие геологические эпохи. Полянов не казался разочарованным. Если появление Грисмана с банкой и о п е ч а л и л о его, он уже успел взять себя в руки и извлекал максимум из того, что произошло. Лучше маленький динозавр, чем никакого динозавра. Доцент Гонковский тянул шею, не мог дождаться счастливой минуты, когда сможет вцепиться в живое ископаемое. Только мне почему-то стало грустно. Я поверил Грисману, я ждал появления платформы, с которой свисает хвост чудовище. А я-то сначала подумал, что такая ящерица уже науке известна, сказал тут Грисман. Он переминался с ноги на ногу и почесывал молодую бороду. Фотокорреспонденту явно было не по себе, под вспышками коллег-фотографов, под взглядами ученых и журналистов. Он говорил в и н о в а т о как человек, случайно дернувший тормозной кран и остановивший поезд. Крисман судорожно вздохнул и закончил. На всякий случай пленку послал. А тут мне Николай Николаевич звонит и говорит. «Проследи и, если что, поймай!» Ну и поймал. Тем более мне помогли транспортом и посудой.